Второе. Захват Чанша выводил японцев в рисопроизводящие районы провинции Хунань, создавал угрозу Ханьяну и, следовательно, и тыловым коммуникациям китайцев. Третье. Дальнейшее наступление японцев к югу от Чанша при одновременном выдвижении к северу от Гуанчжоу создавало угрозу соединения центрального и южного фронтов по Гуанчжоу-Ханькоусской железной дороге. План японского командования сводился к следующему. Главный удар наносился левым флангом к юго-западу от Пинзяна, в общем направлении на Джуджоу, южнее Чанша. Этим самым охватывались главные силы девятого района. В дальнейшем совместными усилиями левофланговый и центральной групп предполагалось прижать китайские войска к озеру Дун и здесь их уничтожить. Для того, чтобы сковать китайские войска и не дать возможности китайскому командованию частично перебросить их на центральный фронт, японцы начали наступление на севере, в районе Дженчжоу, и на юге, в районе Гуанчжоу. Таким образом, помимо воли гомендановского командования, активные военные действия начинались на всех трех основных фронтах Китая — центральном, северном и южном. Ситуация складывалась серьезная. По оценке самих китайцев, успешное завершение японцами чаншасской операции могло очень тяжело отразиться на дальнейшем ведении войны Китаем. В случае успеха японцы могли захватить всю юго-восточную часть страны и создать угрозу окружения армий сразу трех районов. Крупных дополнительных сил для парирования удара японцев у Чанкайши не было. Кроме того, он боялся, что некоторые его генералы со своими войсками переметнутся на сторону противника. Бросить в бой последние резервы, пятую и шестую армии Чан Кайши едва ли решился. Забегая вперед, следует сказать, что китайское командование свой контрплан выработало уже в ходе японского наступления. В разработке этого плана важная роль принадлежала советским советникам. В основном он сводился к нанесению сильного флангового удара с востока на запад по главной группировке японцев. Кроме того, было начато наступление войсками района, которое стало важным фактором полного провала наступления японцев на чанша Переход в наступление войск 6-го района был подготовлен всей предшествовавшей работой, проделанной советскими военными советниками. Как уже говорилось, именно ими был разработан план так называемой Ичанской наступательной операции. Без этой работы, в ходе которой преодолевалось сопротивление капитулянских элементов среди китайского высшего генералитета, происходили подтягивание артиллерии, перегруппировка войск и нацеливание их на конкретные объекты. Активные действия китайцев в шестом районе были бы обречены на неудачу. С японской стороны в наступлении на Чанша приняли участие четыре пехотные дивизии, две отдельные бригады, части третьего механизированного полка, артиллерийская бригада, горный артиллерийский полк и авиачастия, всего около 102 тысяч человек. С китайской стороны в операции участвовало 10 армий, около 270 тысяч человек. Японцы ввели в бой 1690 пулеметов, 415 орудий, 80 танков, 40 бронеавтомашин, около 200 самолетов. Китайцы – 4700 пулеметов, 19 самолетов. Всю операцию можно разделить на четыре этапа. Первый – форсирование японцами реки Синьцян и выход их на северный берег реки Милло. Второй. Форсирование японцами реки Мило и борьба за плацдарм Укоу-Ванзянцу, Фу-Лин-Пу, дзин на ее южном берегу. Третий. Выход главных сил японцев к чан в районе Хуан-Хуаши-Юнаньши. Удар китайцев с Ванга и Тыла по главным силам японцев. Начало наступления китайских войск в пятом и шестом районах. Четвертый. Первые успехи китайцев на фронте 9-го и 6-го районов – отход японских войск от Чанша. Чаншарской операции предшествовали бои разведывательного характера, начатые японской 6-й пехотной дивизией в районе горы Дайюньшань.